Управленческий учет и отчетность. Что такое управленческий учет? Управление бизнесом — это процесс принятия управленческих решений собственникам и руководителями компании. Помните нашу схему управления бизнесом. Принятие управленческих решений происходит непрерывно, но чаще всего решения принимаются на этапе планирования. Однако, чтобы что-то спланировать, нужно проанализировать результат предыдущих действий. А прежде чем что-то анализировать, нужно собрать данные для анализа. Чем полнее будет сбор, тем точнее анализ и прогнозирование. Управленческий учет — это система фиксации всех событий, происходящих в компании и влияющих на активы, то, что имеем, или обязательства, то, что должны отдать. По сути, в наше время управленческий учет представляет собой программную базу данных, которая содержит в себе все операции по деятельности компании. Управленческий учет, УУ, иногда называют оперативным учетом. Те, кто называет его бухгалтерским учетом, БУ, также недалеки от истины, принципы абсолютно одинаковые. Фиксация всех фактов хозяйственной деятельности в момент их совершения или сразу после. Разница в пользователях. Пользователями УУ являются собственники и топ-менеджеры компании. Пользователями БУ – налоговые, инвесторы и покупатели акций. Финансовый учет – еще один термин управленческого или бухгалтерского учета, обозначающий их же. Когда мы говорим, у компании есть управленческий учет, это значит, что... Первое. Установлена база данных. Второе. В базе данных собираются абсолютно все документы и факты, критерии полноты. Третье. Данные попадают в БД оперативно, критерии своевременности. Четвертое. Данные учитываются методологически правильно, критерии корректности. Пятое. По внесенным данным составляется управленческая отчетность, критерий используемости. Шестое. Решения собственников и топ-менеджеров принимаются на основе отчетности из этой базы данных. Отличие управленческого учета от бухгалтерского. Основное отличие этих двух учетов в России в том, кем являются основные его пользователи. Управленческий учет. Его результатами пользуются собственники, гендиректор, топ-менеджеры, руководители отделов и сотрудники компании, бухгалтерский учет, ФНС, Росстат и другие регуляторы. При этом оба учета имеют одинаковые принципы формирования, учетные участки, названия основных отчетов. Какие задачи решает управленческий учет? Если вы не понимаете, нужна ли вам управленка, посмотрите на типичный перечень задач, которые она может решать. Задачи управленческого учета. Сколько заработала компания и каждый ее отдел? Сколько можно забрать, а сколько реинвестировать в бизнес? Будет ли выгодно взять кредит, из чего потом его отдавать? Сколько должны ваши клиенты, не по бухгалтерии, а по договору? сколько денег на счете своих, а сколько нужно отдать, какие затраты можно урезать без ущерба для деятельности, как повлияют разработанные KPI на прибыль компании? Если хотя бы одна из них стоит перед бизнесом, компании нужен управленческий учет. Что такое управленческая отчетность? Чтобы принимать правильные управленческие решения, собственник или руководитель компании должен опираться на точные цифры, статичные и в динамике. Один из алгоритмов получения финансовых показателей в компании выглядит примерно так. Задачи финменеджера-оператора. Сбор данных, счета, информация. Ввод данных в оперативную базу данных. 1С, План-Факт, excel и другое. Задачи собственника руководителя. Управленческие отчеты в базе, ДДС, ПНДЛ, Баланс, сводные и дополнительные отчеты на основе управленческих, расчет показателей. Задачи финдиректора, финаналитика. Дашборд собственника руководителя. Управленческая отчетность — это набор отчетов, пользователями которых являются собственники и топ-менеджеры компании. Управленческая отчетность часто имеет схожие с бухгалтерскими названия, но тактика составления отличается. Финансовая отчетность — еще один термин, обозначающий управленческую или бухгалтерскую отчетность. В зарубежных юрисдикциях управленческие решения принимают на основе финансово-бухгалтерской отчетности. В России управленческие решения в малом и среднем бизнесе принимают на основе финансово-управленческой отчетности. Три основных отчета собственника и руководителя. ОПИУ – отчет о прибылях и убытках. ДДС – отчет о движении денежных средств. Баланс. Та же самая отчетность составляется и в бухгалтерском учете. Только для бухучета государство заранее регламентировало формы отчетов и правила их заполнения, и отступление недопустимо. А для управленки формы и правила заполнения определяет финансовый директор. Эти три отчета — верхушка айсберга. Это то, что приносит собственнику на утверждение годового финансового отчета. А в операционке компании управляют другими отчетами, более детальными, направленными на конкретный участок управления. В аудиокниге мы обязательно их разберем.